Октябрь. Красные флажки. Не румяно-красные, оранжево-красные, винно-красные или рубиново-красные. Нет. Кроваво-красные флажки. Ты их видела, Клодия? Видела? Ты видела какие-нибудь красные флажки? Это вопрос, который мне задавали снова и снова, пытаясь найти ответ. Надеясь понять то, что никто не мог понять. Признаки. «Были ли какие-нибудь признаки того, что у Манды проблемы? Видела ли ты что-нибудь странное, что-нибудь необычное?» «Нет, ничего». Одним словом меня называли лгуньей. Это было даже больнее, чем потерять лучшую подругу. Если бы Мандой была цветом, то только красным. Ярким, резким, бросающимся в глаза, такой ни за что не проглядишь» как огонь свечи в темной комнате, как горящее пламя в ночи. Я видела так много красного, что это сделало меня слепой к любым сигнальным флажкам. Прежде. Настал и прошел сентябрь, а Мандей так и не появилась. Я звонила каждый день, но тот же самый женский голос на автоответчике твердил мне, что я ошиблась в своих дурацких попытках. Прошлый раз мы не виделись так долго, по крайней мере во время учебного года, когда Мандей подхватила ужасный грипп и заразила им всю семью. С температурой под 40 она не могла даже говорить, и мама ни за что не позволила бы мне навестить ее. Я пыталась чем-то занять себя. Рисовала, подпиливала ногти, смотрела вместе с папой футбольные матчи с участием вашингтон Редскинс. вашингтон Редскинс — Команда по американскому футболу, выступающая в Национальной футбольной лиге. С 2020 года, в силу соображений политкорректности, носит название «футбольная команда» из Вашингтона. Мы даже ездили на вечеринку перед игрой на стадионе FedEx Field, и мама готовила ребрышки барбекю в кузове пикапа дяди Робби. Папа учил меня футболу с тех пор, как я начала ползать. Иногда мне кажется, что он хотел иметь сына, хотя сам утверждает, будто ему нравится жить в доме, где одни женщины. Но в школе мне было одиноко. Каждый день без Манды делал ее отсутствие все более ощутимым. Это давило где-то у меня в мозгу, словно опухоль, от которой умерла моя двоюродная бабушка Джеки. «Значит, твоей подружки так и нет?» — сказала Шейла нависая над моим столом, пока я пыталась доделать задание по английскому языку. «О, скучаешь по своей сладкой девочке! Вы больше не можете обжиматься в туалете!» Я закатила глаза и попыталась сосредоточиться на задании, представляя себя в огромном пузыре, защищающем меня. Шейла протянула руку и схватила листок с моего стола. Другие девочки захихикали. «Тупица! Все уже закончили!» «Почему ты такая медлительная?» Смех позади нее стал только громче. Моя рука дрогнула, когда я потянулась за своей работой. Шейла бросила листок на пол и потопталась по нему своими бордовыми кроссовками, оставляя следы, похожие на отпечатки шин. Я вскочила, забыв о том, что Шейла на добрую голову выше меня. Мисс О'Доннелл постучала по столу линейкой. «Эй, юные леди!» — сердито крикнула она что у вас там происходит девочки разбежались обратно по своим местам Клодия тебе следует сосредоточиться на задании а не болтать с подружками ты единственная кто еще не сдал работу но она первая начала возразила я срывающимся голосом я беда пробормотал тихонько кто-то я опустилась на свое место губы дрожали желудок стянуло узлом «Она мне не подруга!» — фыркнула Шейла. «У нее вообще нет подруг!» Весь класс засмеялся, когда Шейла дала пять Эшли, как будто только что забила решающий гол. «Хватит! Все открываем учебники и читаем третью главу!» — велела мисс О'Доннелл. «Я хочу, чтобы это задание было сдано сегодня, Клодия!» Все уже закончили письменное задание, а я была только на третьей странице. Очередь за обедом тянулась вдоль всей стены школьной столовой. Чтобы забрать поднос с едой, нужно было целых 20 минут, и оставалось всего 10 на то, чтобы поесть. Мы с Мандой обычно развлекались в очереди, играя в камень-ножницы-бумага, планируя танцевальные репетиции или выбирая наши любимые гоу-гоу-ремиксы. До второго класса мама каждый день давала мне с собой обед. Миссис Чарльз не могла позволить себе такого, поэтому я сказала маме, что хочу обедать в школьной столовой. Так мы с Мандой могли всегда быть вместе, неразлучные близнецы. Без нее время в очереди тянулось целую вечность. Без нее я ела в одиночестве. Но одиночество делало меня целью, а у меня не было времени на тупых мальчишек, кидающихся едой. Поэтому в тот день я пропустила обед «Макароны с тефтелями» и пошла искать единственную во всей школе учительницу, которая хорошо знала Мандей. «Клодия, что ты здесь делаешь?» «Мисс Валенты, преподававшая у нас английский в седьмом классе, была моей самой любимой учительницей за все школьные годы. Она стирала надписи маркером с белой доски. Мисс Валенты была молодой, умной и практичной» одевалась неизменно стильно и знала всю музыку, которую слушали мы, ученики. Мама сказала, что она напоминает ей Хелли Берри, и папа охотно согласился. Хелли Мария Берри — известная американская актриса, режиссер. «Здрасте, мисс Валенты. Нечего тут здраскать. Почему ты не в столовой вместе с Мандой?» Я едва не споткнулась на ровном месте. «Вы видели ее? Где?» Она скрестила руки на груди, а губы дрогнули в намеке на улыбку. «Нет, сегодня не видела. Но я знаю, что Манды здесь. Видит Бог, она ни единого учебного дня не пропустила». Разочарование было подобно ведру ледяной воды, и все мои надежды стекли на пол, как эта вода. «Ее здесь нет», — промямлила я. Мисс Валента моргнула. «Что ты имеешь в виду? Она не ходит в школу». «Тогда...» «Где же она?» Я пожала плечами. «Не знаю. Я надеялась, что... Может быть, вы знаете или слышали что-нибудь?» Мисс Валента нахмурилась и положила губку на стол. «Пойдем. Зайдем в школьный офис и посмотрим, что нам удастся узнать». Мы вместе направились по коридору в главный офис. Мисс Валента рассказала мне о своей свадьбе, состоявшейся летом, и о свадебном путешествии по Европе вместе с женой. Я рассказала, как провела лето у бабушки. Мне всегда казалось, что на мисс Валенты можно положиться, поэтому я без проблем призналась ей в том, что не видела Мандой с июня и ужасно за нее волнуюсь. «Я уверена, что есть какое-то логичное объяснение», сказала она, мягко подтолкнув меня плечом. «Такую девушку, как Мандой, трудно потерять». Я кивнула, молясь о том, чтобы это было правдой. «Так почему сегодня я вижу вас в первый раз?» — спросила я. «Где вы прятались?» «Ха, ты что, соскучилась по мне или как?» Я хихикнула. «Ну, вроде того. Все остальные учителя жутко скучные. В школе нехватка персонала, поэтому меня попросили вести уроки у пятиклассников и побыть классным руководителем. Поэтому в этом году я постоянно торчу в восточном крыле. Но знаешь, если ты по мне скучаешь...» то всегда можешь перейти на темную сторону. И я дам тебе дополнительное домашнее задание. Я знаю, тебе это понравится. Все лучше, чем у мисс О'Доннелл. Мисс Валенте подняла брови и хмыкнула. а а она человек тяжелый, но справедливый. Она хорошо подготовит тебя к старшей школе. Я видела, как ученики приходили навестить мисс О'Доннелл и признавались, что ошибались на ее счет». «Посмотрим». Я вздохнула. Жаль только, что Манды и нет сейчас вместе со мной. Ну, может быть, вы будете вместе в одном классе на следующий год, в старшей школе. К слову говоря, ты уже надумала, куда хочешь поступать? В школу Баннекера, — выпалила я отрепетированный ответ. Это было решение, которое Манды и приняла за нас обеих. Старшая школа имени Бенджамина Баннекера, расположенная в Вашингтоне. «Ого!» «Что ж, это хорошая школа. Я знаю нескольких учеников, которые туда перешли». «Да, но ведь туда очень трудно поступить, верно?» «Я не стала бы волноваться об этом. Ты очень умная, так что отлично справишься». «А о каких-нибудь других школах ты не думала?» Я задержала дыхание и поскребла ногтем рукав. «А, я не знаю. Все зависит от того, куда хочет пойти Мандей». «Знаю». «Но куда хочешь пойти ты?» Я пожала плечами. «Честно говоря, я особо не думала об этом». Мисс Валента засмеялась. Мы были уже у дверей школьного офиса. «Вы с ней два сапога пара, это уж точно». Мисс Кларк сидела за компьютером в приемной, разложив перед собой обед. Бутерброды из белого хлеба с тунцом и пакет крабовых чипсов. Такие же любила Мандей. «Привет, Сьюзан!» Ты можешь быстренько мне помочь? Я ищу свою прошлогоднюю ученицу, Мандэй Чарльз». Мисс Кларк кивнула и откусила бутерброд, прежде чем нажать несколько клавиш. Я балансировала на пятках, стараясь держать улыбку. Мисс Валенте похлопала меня по плечу, но я не могла успокоиться. «Сейчас мы найдем Мандэй». Мисс Кларк перестала печатать и посмотрела в монитор поверх своих огромных очков. «Хм...» «Не зарегистрировано». э uh, <naive Auto> uh, «Ладно. А как насчет ее младшего брата?» Огаст Чарльз». Мисс Кларк ухмыльнулась. «Погодите. Эту девушку зовут Мандей, а ее младшего брата Огост?» Мисс Валенты подняла бровь и поджала губы. «Да, как знаменитого драматурга Огоста Уилсона». И тьюздей Чарльз», — добавила я. «Она должна была пойти в детский сад». Мисс Кларк пожала плечами и снова защелкала клавишами компьютера со скучающим видом. Потом покачала головой. «Тоже не зарегистрированы. Они не могли переехать?» Мисс Валенте посмотрела на меня. «Ее мать все еще живет в том же самом доме. Я, э... видела ее, но не видела Мандой». Мисс Валента оглянулась на мисс Кларк и напряженно улыбнулась. Я знаю, что преподаю в этой школе всего пару лет, но во время моей работы в Нью-Йорке, если ученик не появлялся на уроках и оказывался не зарегистрирован в школе, то этот случай расследовали. Разве здесь не так? Многие ученики в этом году не пришли снова в школу. Большинству пришлось переехать из-за высокой квартплаты и всего такого прочего. Но я напишу записку. После. Дорогая Мандей, мисс Мэнис перевела меня в пятую группу в джазе со старшей классницами. Она сделала так только для меня. Тут девушки учатся в танцевальных командах и гостролируют. Я, мама и папа Ходили в Чили, чтобы это отпраздновать. Жаль, что тебя не было. Как она попала в этот класс? Девушка с короткими густыми волосами вытянулась вверх, потом склонилась к своим ступням, не сдвигаясь с места, и позволила рукам свободно свисать до самого деревянного пола студии. Она подняла голову и посмотрела на мое отражение в настенном зеркале женской танцевальной школы «Мэнис». «И сколько ей? Лет двенадцать?» Другая девушка непринужденно сидела на шпагате рядом с ней. Ее волосы были затянуты в высокий пучок. У обеих была кожа цвета кофе со сливками, и обе были одеты в черные трико, розовые лосины и танцевальные шорты. «Не, она не настолько маленькая. И ты видела ее на прошлой репетиции? Она там зажгла» классе было 10 девочек. Несколько учениц из разных классов старшей школы, одна второкурсница и три первокурсницы. И странное дополнение в виде меня. гнедая лошадка в стадии единорогов. Да, но разве этого достаточно, чтобы перейти из четвертой группы? Сохраняя дистанцию, я разминалась в углу у окна, прослушивая на своем айподе последний альбом папиной группы. «Гоу-гоу» — не классическая музыка, но мне нужен был заряд адреналина. Я развернула носки черных балеток, которые купил мне папа, в сторону окна и ухватила себя за подъем ступней, чувствуя, как напрягаются еще не размявшиеся сухожилия. «Разогретые мышцы позволят тебе подпрыгнуть выше и приземлиться, как перышко, а не кирпич», так говорила нам мисс Мэнис. «Именно это больше всего нравилось мне в ней» то, как она умела объяснить все правильными, запоминающимися словами, то, как она вводила в наши выступления движения из хип-хопа, джаза и балета, то, какую музыку она выбирала, что у меня даже не возникало желания уснуть. Еще одна девушка, более полная, чем две других, с тяжелым вздохом забросила ногу на станок перед зеркалом. «Разве ей не следует быть с малявками, потому что...» Улыбка девушки с высоким пучком погасла. «Шеннон, хватит задираться. Мисс Мэйнис велела оставить ее в покое, так что оставь ее в покое». Девушка с короткой стрижкой выдохнула, прогибаясь назад. «Ну ладно, пока она не портит нам репетиции и не выставляет нас всех идиотками». Я сделала несколько коротких нервных вдохов, притворяясь сосредоточенной, но моя уверенность ускользала сквозь дрожащие пальцы. «Что, если я не впишусь в пятую группу?» что если я недостаточно хороша. А если и достаточно? Не станут ли другие девочки в классе ненавидеть меня за это? У меня и так было достаточно проблем в обычной школе, а добавлять к этому такие же проблемы в танцевальной мне совсем не хотелось. «Интересно, какую песню мисс Мэйнис сдаст ей для соло», произнесла высокий пучок, вращая шеи против часовой стрелки. «Я могла бы пройти весь танцевальный сезон, не сказав ни слова девушкам из моего класса. У меня не получалось заводить новых друзей, да и никогда не было в этом нужды. Мандой вполне достаточно. Но когда она исчезла, оставшаяся после нее пустота расползалась во все стороны, неожиданно захватив все части моей жизни. Я ловила себя на том, что гадаю, а как поступила бы Мандой? Вошла мисс Меннис, и хлопнула в ладоши, привлекая наше внимание. «Мы построились», — заиграла музыка. После разминки начались более интенсивные упражнения. Стоя в дальнем углу комнаты, я отсчитывала ритм и наблюдала за танцевальной поступью мисс Мэнис, стараясь не встречаться взглядом с другими девочками. Они оценивали меня, словно измеряя незримой портновской лентой. Но я должна была пробиться». Я представляла, что нахожусь в невидимом пузыре, где их сплетни не могут мне навредить. Воображала, что меня охраняет непроницаемое силовое поле. В последние 20 минут занятия мы начали разучивать первые шаги связки, которая в итоге должна была стать частью большого выступления в июне. Наша танцевальная школа для темнокожих девушек находилась прямо в центре Вашингтона, и собирала на концертах до пяти сотен зрителей, включая мэра и сенаторов с Капитолийского холма. Девушки из пятой группы выступали в отдельной категории, а потом у каждой было сольное выступление и в финале общий танец. Это должно было быть моим первым соло. У меня были кое-какие идеи для выступления, но мне нужна была Мандэй. Она помогла бы отточить движение до полного совершенства. Мисс Мэннис отсчитывала шаги, а мы все по очереди проделывали связку. Короткая стрижка выступала первой. Она скользила по залу и высокомерно усмехалась в мою сторону. Предпоследней вышла высокий пучок, грациозно ступая и не сбиваясь со счета. После каждого прыжка она приземлялась просто идеально. Я перекатывалась с пятки на носок, ожидая своей очереди. Когда подошел мой черед, Я прыгнула, высоко вскинув ногу, и развернулась перед тем, как остановиться. Мисс Мэннис одобрительно улыбнулась. «Превосходно, Клодия!» Мой затылок прожигали завистливые взгляды, и я до конца занятия спряталась в свой пузырь. Кажется, подобная демонстрация была не лучшим способом завести знакомство. «Я же говорила, что она хорошо танцует!» По пути к раздевалке пробормотала высокий пучок, и подмигнула короткой стрижке. «Угу, ну и ладно». «Прежде. Нам следовало упражняться. Это все, о чем я думала, пока альбом папиной группы играл через мини-колонку в гостиной. Когда Мандой вернется оттуда, где она спряталась, нам нужно будет как следует поработать. Мы не можем бездельничать. Нам нужно быть суперкрутыми», чтобы в старшей школе попасть в танцевальную команду. Мы даже обе можем стать капитанами команды, все захотят быть похожими на нас, лучшими танцовщицами и самыми популярными девчонками в школе. Увлекшись ритмами «гоу-гоу», я мимолетом увидела свое отражение в настенном зеркале и заметила, как раскачиваются мои ягодицы от движений бедер. Я медленно присела, уперевшись ладонями в колени и выпить взад. Довольно непривычно было задействовать эти мышцы во время танца, и сейчас буквально приходилось заставлять их двигаться так, как мне хотелось. Манды иногда делала так. Тверкала перед зеркалом, как девушки в роликах, которые мы смотрели. Тверкинг, сокращенно тверк, танец, в движениях которого активно используется работа ягодиц и бедер. Лицо бесстрастное и сосредоточенное, как будто она решала мировые проблемы. И я смеялась над этим до слез. Но теперь увидела ключевой момент этого — притягательность. То, как эти несколько движений превращали меня из маленькой девочки в горячую девушку. Сексуальную. Я никогда не применяла к себе это слово, но сейчас увидела в себе отблеск этой сексуальности. И мне понравилось. Мама спустилась до середины лестничного пролета и рассмеялась. «Не покалечься так, дочка!» «Мам!» — вскрикнула я, убегая из гостиной. «Не позволяй отцу увидеть, как ты танцуешь это! Пойдем, вытащим тебя из дома ненадолго!» Мы припарковались у торгового центра. Машин на стоянке было много, суббота все-таки. Я толкала тележку, а мама сверялась с длинным списком. Она планировала обеды заранее, потому что папа мог в одиночку съесть целую курицу, оставив нам только голые косточки. Мама шипела и обзывала его пылесосом, но только в шутку. Ей нравилось, что он так любит ее стряпню. «Только не слишком жирная Крис», — сказала маме Мяснику за прилавком. «Моему старичку вредно столько холестерина». Мясник засмеялся. «Да, госпожа начальница. Что-нибудь еще?» Мама знала, как флиртовать с мясниками, чтобы они выбрали для нее лучшие куски, а те ценили ее любовь к ростбифам и бараньим отбивным. «Говядина для обжарки», — добавила мама, глядя в список, — «но полоски нужны потолще». «Понятно». Я прислонилась к тележке, полной консервов и свежих овощей, и уткнулась в журнал «Севентин», прячась от усмешки, которую мама выдавала всякий раз, когда смотрела на меня. «О, мам, ты посмотри, какой красный цвет!» — сказала я, указывая на рекламу лака для ногтей. «Горошенко, разве у тебя мало красных лаков?» «Это не просто красный. Это синий красный. И это гелевое покрытие. К нему даже набор прилагается». Мама покачала головой и переключила внимание на горку индюшачьих гузок. «Видит Бог, только ты способна найти отличие». В этот момент что-то промелькнуло на краю моего поля зрения. Я подняла взгляд и увидела ее. Мандей. Она стояла около хлебного отдела. Даже со спины я не могла не узнать эту джинсовую куртку с воротником в красную полоску и стразами. Ту куртку, которую отдала ей я. Колени у меня так подкосились, что пришлось навалиться на тележку, чтобы не упасть. Мандей. Выдохнула я. Она не услышала меня и свернула налево, к следующему отделу. Бросив журнал в тележку, я кинулась за Мандей так, что заскрепели подошвы кроссовок по полу. «Мандей!» — крикнула я, слыша облегчение в собственном голосе. В груди у меня пульсировала радость. Никогда прежде мне не приходилось бегать так быстро. Это была погоня за мечтой после пережитого кошмара. Я обогнула угол, и мое сердце разбилось о стену. Вблизи девушка в моей куртке, идущая по проходу между полок, оказалась намного выше, но я все равно вытолкала из горла имя «Мандей». Девушка вздрогнула словно от выстрела и медленно обернулась. Я задохнулась, едва-едва узнав ее лицо. «Эйприл!» Ее плечи поникли, как будто сама мысль откликнуться на собственное имя лишала сил. «Чего тебе?» — выдохнула она. Голос ее звучал тихо и угрюмо. Старшая сестра Манды выглядела... Старше. Кожа у нее словно выцвела, под глазами виднелись большие черные мешки. Она походила скорее на мать моих ровесников, чем на шестнадцатилетнюю девушку. «А... А где Манды?» спросила я, продолжая пялиться на свою куртку. Эйприл сжала губы, глядя мне прямо в глаза. «Она гостит у нашей тёти». «У вашей тёти?» У Манды действительно была тётя в Лорелле в Мэриленде. Но моя подруга уже много лет не упоминала о ней. Я заглянула в тележку Эйприл. Три упаковки макарон с сыром, пакет сырных подушечек, белый хлеб, фруктовая смесь для пунша и банка арахисового масла. Манды и нельзя было есть арахисовое масло. Э, э да. Она переехала к ней, что ли? Она уже пропустила целый месяц в школе». Эйприл втянула воздух сквозь зубы. «Не знаю». Я сглотнула не в состоянии достаточно быстро собраться с мыслями. «А ты можешь дать мне ее номер, чтобы позвонить?» «У моей тети сейчас нет телефона», — ответила Эйприл, стискивая ручку тележки. «И вообще мне нужно идти». Я лихорадочно старалась придумать еще какие-нибудь вопросы, чтобы задержать ее подольше. Пусть даже Эйприл изображала глыбу льда, она была сестрой Мандей, ниточкой, ведущей к моей лучшей подруге. «Но как ты думаешь, когда Мандэй вернется домой?» Эйприл мрачно посмотрела на меня и еще крепче сжала ручку тележки, так что побелели костяшки пальцев. «Клодия, просто не лезь в это, ладно?» Я отшатнулась назад, когда она наклонилась прямо к моему лицу. «Держись подальше и не суйся. Не надо». С этими словами она быстрым шагом направилась прочь, оставив меня в одиночестве стоять посреди прохода. «Не лезть?» Она знала, что я приходила к их дому. А если знала она, то могла знать и Мандей. А если так, почему она мне не позвонила? За год до да прежде. «Не может быть! Так такие никто?» Скривив губы, Мандей сидела напротив меня на полу. Нам опять пришлось торчать после школы в библиотеке. Мы болтались в дальней части зала среди полок с журналами, и ждали, пока приедет церковная машина, чтобы отвезти меня на танцы. Огаст, еще слишком маленький, чтобы идти домой в одиночку, листал книги в детском уголке и жевал пластинки фруктового мармелада. Не, ответила я, пожимая плечами, — «врешь и не краснеешь. Хочешь сказать, что тебе никто не нравится? Ты что, никого не считаешь симпатичным? Даже Тирола или Диметриуса?» Постукивая карандашом по блокноту, я силилась дописать эссе. «Ну, они, конечно, милые, но в этом смысле мне не нравятся». «Тогда кто?» — не сдавалась она. «Ну же, признавайся». Я вздохнула, утомленная тем, что теперь все наши разговоры сводились к новой увлеченности Мандой — парням. «Должен же быть хоть один парень!» Она ухмыльнулась и подняла бровь. «Если только... это не девочка!» Но ты понимаешь, кто-то, кто тебе нравится. Я резко подняла взгляд от блокнота. Никто. Она засмеялась. Дурочка, я просто шучу. Под этим градом вопросов у меня начали пылать щеки. Ведь и в самом деле не было парня, который бы мне понравился или показался симпатичным. Для меня они все были отвратительными и глупыми. «Ну, есть один парень», — неуверенно произнесла я, — стараясь придать своей лжи достоверность. «Он милый, но... старше нас». Мандей засмеялась. «Конечно, тебе нравятся парни постарше, старушка». «Неважно, не каждый может влюбиться с первого взгляда, как ты». Она прикрыла глаза, сияя улыбкой. «Я рассказывала тебе, что мы сидели рядом на истории». «Да. Тысячу раз. Или две». Продолжая улыбаться, она наклонилась и вывела в моем блокноте «Джейкоб плюс Мандэй». Джейкоб Миллер, конечно же, был самым красивым парнем в нашей школе. Всегда таким был. Он нравился всем девочкам и прекрасно знал об этом. И из-за своей заносчивости был мне отвратителен. Джейкоб расхаживал с таким видом, словно был королем всего Юго-Востока — настолько переполненным важностью, что мог бы воспарить в воздухе. Кому под силу устоять перед его миндалевидными глазами, коварной улыбкой, ямочками на щеках и пышной шевелюрой мягких каштановых кудрей, стянутых сзади широкой резинкой. Мандой была влюблена в него так давно, что я не могла припомнить, чтобы она смотрела на какого-нибудь другого парня, кроме него. Когда она говорила о нем, Глаза у нее мерцали, как будто под ресницами мелькали искры. «Я слышала, как он говорил Мисс Аде, что на следующий год будет поступать в школу Баннекера». Она повалилась на пол, притворяясь, будто сдерживает крик. «Разве не круто? Мы будем ходить в одну и ту же старшую школу. Он будет в баскетбольной команде, а мы в танцевальной. Боже, боже, боже! Может быть, он пригласит меня на свидание?» Вот поэтому надо и тебе найти пару, чтобы ходить на свидание вместе и все такое. Не ставь телегу впереди лошади. Вы с ним даже ни разу не разговаривали. Так только старухи выражаются. Я работаю над этим, но ты должна мне помочь. Я засмеялась и открыла папку. Неважно. Вот, прочти мое эссе. Она выхватила у меня из рук листок бумаги и озорно улыбнулась. Только если ты поможешь мне заорканить Джейкоба. «Да, да, да, просто прочитай это». Она пробежалась глазами по странице, и мое сердце сжалось, когда я увидела, как быстро угасает ее улыбка. Мандой посмотрела на меня с нескрываемым недовольством. «Клодия! Что я тебе говорила насчет этого?» рявкнула она, тыча пальцем в листок. Я даже думать не хотела, что могло оказаться не так. Очень многое. «Ты должна стараться!» «Мы не попадем в баннекер, если тебя запихнут в класс для умственно отсталых. А мы должны пойти в одну и ту же старшую школу». Я отшатнулась от ее обескураживающего гнева. «Извини», — промямлила я, сдерживая слезы и теребя нитку, вылезшую из моего носка. Манды вздохнула, и ее взгляд смягчился. «Все хорошо. Давай я просто перепишу это за тебя». Без колебаний я протянула ей свою тетрадь. Втайне у меня была надежда, что она это предложит. Все равно Мандей писала эссе лучше меня, но это был первый раз, когда она набросилась на меня из-за школьного задания. Обычно она разговаривала со мной мягче. Мысль о том, чтобы пойти в старшую школу вместе с Джейкобом Миллером буквально сводила ее с ума. «Знаешь, если так выйдет...» «Ты можешь пойти в школу Баннекера без меня?» Мандей подняла голову. «Что?» «Я имею в виду, ты можешь пойти туда... с Джейкобом?» «Что ты несешь? Я без тебя не пойду ни в какую школу!» «Ну ладно», — заключила я, доставая раскраску. «Мне нужно было сделать хоть что-то, чтобы успокоить свое раненое самолюбие». «У нас есть план! Все будет в порядке!» Дэй дэй позвал тонкий голосок. Дэй дэй, ты где? Шш, Огаст, мы здесь, не кричи так. Маленькие ножки затопали в нашу сторону, и из-за угла вылетел Огаст. Он улыбался на полной скорости, несясь мимо стеллажей. Рюкзак с картинкой из Трансформеров полураскрыт, в руке коробочка с соком, на лице крошки от печенья, косички расплелись. Ты почему такой неряха? Заправь рубашку. Смотри! «Мисс Пол дала мне сок», — сказал Огост, плюхаясь на пол. «Это не оправдывает твой вид? И что стряслось с твоими волосами? Они чешутся», — хныкнул он, скребя ногтями голову. «Это не значит, что ты можешь расплетать их при всех», — простонала Мандой. «Иди сюда. Нельзя идти домой, когда ты так выглядишь. Мама меня убьет». Огаст кувырком подкатился к Мандой. Она достала из своего рюкзака расческу с длинными зубцами и запустила ее в кудре брата. «Ой!» — вскрикнул он. «Ой-ой-ой!» Манды втянула воздух сквозь сжатые зубы. «Заткнись, и ничего тебе не больно!» Огаст хныкал, крутя пуговицы на рубашке. Он с самого рождения был непоседливым ребенком и даже минуту не мог усидеть спокойно. да дэй, дэй мы пойдем плавать?» Она взмахнула расческой над его ухом. «Хватит болтать ерунду! Ты вообще не умеешь плавать!» Но «Заткнись», — прорычала она, «помолчи хоть немного». Отношения брата и сестры напоминали скорее материнскую диктатуру по отношению к сыну с суровой дисциплиной. Манды невероятно уставала от того, что после школы ей приходится нянчиться с Огостом. «К тому времени, как я успела докрасить красный хвост дракончика, Манды почти закончила с прической брата». «Ого, как быстро!» — она пожала плечами. «Я просто привыкла к этому. Знаю, но я имею в виду, что ты, наверное, можешь так же быстро делать прически и другим? Может, даже открыть парикмахерскую и заработать немного денег?» Я засмеялась. «Ты же видела в школе всех этих болванов с кошмаром на голове? Ты можешь зацепить их модными прическами. Они даже могут заплатить тебе». Манды не ответила. Она старательно и быстро заплетала волосы брата в косички до самых кончиков. Неожиданно расческа выпала у нее из рук. Огаст подхватил расческу и стал с ней играть. «Йо, подруга!» — выдохнула Манды и широко улыбнулась. «Ты гений!» На следующий день в школе Манды вела себя куда более дерзко, чем обычно. «Поверить не могу, что ты собираешься это сделать», — прошептала я, видя, как она разглядывает Джейкоба, Тревора, Карла и других парней из нашего класса, сгрудившихся во дворе. Это ты подала мне идею, поддразнила она, трогая свои недавно уложенные волосы. Сложные узоры тоненьких косичек сплетался, словно прутья корзины, образуя две косы. Должно быть, Манди потратила на эту прическу полночи. Да, но не так же. Она ухмыльнулась и сунула мне в руки сумку, полную парикмахерских принадлежностей. Расчески, бутылочка-пульверизатор с водой и крошечные черные резинки. Манды обладала той безрассудной храбростью, вызывавшей у меня желание схватить ее за горло и впихнуть ей в голову немного здравого смысла, словно мокрую одежду в сушилку. «Не, макушка смешалась. Нажми стоп-кнопку. Ты с ума сошла. Не делай этого». Глубоко вздохнув, она направилась к парням. Будучи уверенной в неизбежности катастрофы, я пошла следом за ней. «Эй, послушайте!» — начала Мандой, высоко задрав голову. Голос ее звучал бодро и непринужденно. «У меня к вам вопрос». Парни, изумленные тем, что она к ним обращается, повернулись и умолкли. Шейла и Эшли, ошивавшиеся возле входа, сместились ближе. Все во дворе смотрели на Мандой. Я покрепче сжала ее сумку, готовясь к бегству. «Ну, чего?» — хмыкнул Тревор, поглядывая на других парней и явно ничего не понимая. Манди ухмыльнулась. «Кому-нибудь из вас нужно сделать прическу?» Парни в замешательстве переглянулись. «Что?» «Я могу заплести вам всем волосы. Семь долларов с головы. Интересует?» — спросила она, устремив взгляд на Джейкоба чьи волосы были стянуты на затылке в неаккуратный хвост. «Семь баксов? Только и всего?» — переспросил Карл. Его густые волосы выглядели так, словно он не причесывался неделю. «Ага», — он хмыкнул. «Ладно, давай». «Карл, откуда тебе знать, что она умеет это делать?» — предостерег Тревор. «Будешь еще ходить после всего этого, как дурак». «Оттуда, что она девчонка. Посмотри на ее волосы». Да она своего младшего брата заплетает, и вид у него просто зашибенный. Двоюродная сестра берет с меня пятнадцать баксов, так и разориться можно». Парни пожали плечами. Они явно все еще не были уверены. Но Карл отмахнулся от них. «Ну, можете и дальше клювом щелкать», — сказал он и повернулся к Мандой. «Где будешь плести?» «Вон там», — улыбнулась она, указывая на скамью позади нас. Парни встали вокруг них полукругом, как будто Мандей собиралась показывать фокусы. Джейкоб торчал позади всех. Мандей сделала глубокий вдох и приступила к работе. Сначала она сбрызнула волосы Карла водой, чтобы сделать их мягче. Потом решительно принялась расчесывать и распутывать узлы. Карл вздрогнул под ее беспощадной рукой, и парни зафыркали. Мандей разделила его шевелюру на несколько частей, заколола ненужные пряди, и ее пальцы быстро задвигались. Шейла и Эшли стояли поблизости, притворяясь, будто заняты разговором между собой, но каждые полминуты оглядывались через плечо. Полчаса спустя все парни стояли и смотрели в полнейшем потрясении. Мандей кивнула мне, и я достала маленькое карманное зеркальце. «Йо! Она так круто заплела меня!» — воскликнул Карл. «А я вам говорил!» Тревор кивнул, соглашаясь. «Можно я следующий?»